и в случае чего его провести трудно. Секунда, с латинского во-вторых. Я шляхтич славного герба, в котором вместе с копной и вороной недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи и требники и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Ну а в остальном, что касается «Орбис террарум»,